Часть третья. К тихому океану. Глава девятнадцатая. На родине Марка Твена. С начала путешествия мы проехали штаты Нью-Йорк, Пенсильванию, а г а е Мичиган, Индиану и Иллинойс. В памяти засели названия бесчисленных городков, где мы завтракали, обедали, ходили в кино или ночевали: Поукипси, Гудзон, Олбани, Троя, Оберн, Ватерлоу. Эйвон, Фридония, Эри, Сандуски, Талида, Пиория, Спрингфилд. Во всех этих городках и в сотне других здесь неназванных на главной площади стоят памятнички солдату Гражданской войны Севера с Югом. Это очень смиренные памятники маленького роста и совсем не воинственные. Где-нибудь в старой Европе бронзовый или каменный во яка обязательно размахивает саблей.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 Памятники эти возились из Германии. Они совершенно о д и н а к о в ы и р а з н я т с я один от другого не больше, чем стандартная модель Форда от Форда, который снабжен пепельницей и потому стоит на пол доллара дороже. Есть солдатики совсем дешевые, такие маленькие, что их можно было бы держать в комнате. Есть подороже, вроде уже описанного нами. Есть, если так можно выразиться, модель люкс солдатик.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 Одинаково дурная погода провожала нас всю дорогу. Только первый день пути светило холодноватое, примороженное солнце. Уже в Буффало шел дождь, в Кливленде он увеличился, в Детройте превратился в чистое наказание, а в Чикаго сменился свирепым холодным ветром, который срывал шляпы и чуть ли не не тушил электрические рекламы. Незадолго до Чикаго в дожде и тумане. Мы увидели мрачное ведение металлургического завода Гери. Металлургия и не погода вдвоем создали такой ансамбль, что мороз п о д и р а л по коже. И только на другой день после того, как мы вырвались из Чикаго, мы увидели голубое небо, по которому ветер быстро и бесцеремонно гнал облака. Дорога переменилась, не сама дорога, а все, что ее окружало. Мы проехали наконец промышленный Восток. и очутились на среднем западе.